Когда прозвонили Санктус, Жюльен хотел надеть стихарь, чтобы следовать за епископом в торжественной процессии. — А воры, мой друг, воры! — воскликнул батшас. Вы о них не подумали. Процессия сейчас выйдет, мы с вами должны сторожить. Мы будем очень счастливы, если не досчитаемся только двух аршин этого прекрасного галуна, которым обвит не Это тоже дар госпожи де Рюбампре. Он принадлежал еще знаменитому графу, ее прадеду. «Это чистое золото, мой милый друг», — прибавил Аббат ему на ухо с восторженным видом. «Никакой примеси. Поручаю вам надзор за северным крылом. Не уходите оттуда. Себе я оставлю южное крыло и главный предел. Наблюдайте за исповедальнями». Оттуда подстерегают воры и шпионы удобный момент, когда мы повернемся к ним спиной. Когда он закончил говорить, пробило три четверти двенадцатого. Тотчас загудел большой колокол. Колокол звонил вовсю. Его полногласные и торжественные звуки захватили Жульена. Мечты его унеслись далеко от земли. Запах ладана и розовых лепестков разбросанных перед святыми дарами детьми, одетыми в костюм святого Иоанна, усилили его восторг. Торжественные звуки колокола должны были бы пробудить в Жульене мысли о том, что это результат работы двадцати человек с оплатой в пятьдесят сантимов, которым помогали пятнадцать 20 прихожан. Он должен был бы вспомнить о гнилых веревках, о прогнивших балконах, об опасности колокола, который падает каждые два столетия, подумать о возможности уменьшить плату за завонарям или оплачивать их какой-нибудь милостью из сокровищ церкви, не уменьшающей ее средств. Но вместо этих мудрых размышлений душа Жульена, восхищенная этими мужественными и полногласными звуками, витала в надземных сферах. Никогда он не будет ни хорошим священником, ни хорошим администратором. Души, способные так восторгаться, порождают только художников. Здесь сказалось во всем блеске высокомерие Жульена. Около полусотни его товарищей-семинаристов, напуганных народной ненавистью и якобинством, а это опасности, что стерегут за каждым плетнем, при звуке большого соборного колокола думали бы только о жаловании звонарей. Они расследовали бы с гениальностью Барема, Соответствует ли степень умиления толпы тем суммам, что заплатят звонарям? Если бы Жульен думал о материальных интересах собора, его воображение вместо заоблачных сфер стало бы измышлять, как сберечь церковному совету 40 франков и не упустить возможности избежать расходов 25 сантимов. В то время как процессия в этот чудный день медленно проходила по Бизансону, останавливаясь у сверкающих уличных алтарей, воздвигнутых городскими властями, в церкви царила глубокая тишина. Там царил полумрак, приятная свежесть, аромат цветов и ладана. Тишина, полное уединение, прохлада длинных пределов придавали еще большую сладость мечтам Жульена. Он уже не боялся, что аббат Шасс занятый в другой части здания, потревожит его. Его душа как бы покинула его земную оболочку, и та неторопливо гуляла по северному пределу, порученному ее наблюдению. Жюльен был спокоен, так как убедился, что в исповедальнях находилось только несколько набожных женщин. Взор его блуждал, ни на чем не останавливаясь.